Глава 14 Партии и правительству моя самодеятельность не понравилась. Поэтому они меня похитили через исполнителей в виде номерной охраны. Позвонив пятому на размещенные в машине Алтай, велели доставить меня на конспиративную квартиру. Голос оператора из трубки было хорошо слышно и мне, поэтому я тут же принялся придумывать план побега. «В принципе, выпрыгнуть из машины у меня получится. Я давно готовился к такому повороту. Пробка, в которой мы сейчас стоим, подходит идеально». Пятый, естественно, не ответил. «Вы за мной побежите, но я заметил, что вы хромаете последнюю пару дней. Полагаю, сменили обувь, и у вас теперь мозоль». Пятый неуютно поежился. «Проблемой, таким образом, является наружка и следующей за нами машины», — указал я за спину. «В квартале отсюда, под трансформаторной будкой, у меня закопан пробелом. Если успею добежать, перестрелять охрану, у меня получится. Они-то в меня стрелять не станут». «Это будет нечестно», — заметил пятый. Треснула броня. Ткачев и не таких из душевного равновесия выбивал. «Нет у меня пробелома», — вздохнув, — признался я. «И правы вы. Нечестно стрелять по тем, у кого запрет на ответную стрельбу». Особенно, если они сограждане. Пятый с видимым облегчением кивнул. Если я в самом деле убегу, размер ЧП и количество летящих голов даже представить трудно. Повернувшись к заднему сиденью, я открыл свой портфель и достал оттуда выращенный во Вьетнаме манго. Повернувшись обратно, из бардачка вынул ножик. Вынув манго из оберночной бумаги, принялся его чистить, складывая кожуру в бумагу. Когда-то я ходил в школу. Там у нас были уроки про Римскую империю. Одна девочка, Клава ее зовут, спросила, почему рабы не убегали. Я тогда объяснил, что любой империи необходим мощный силовой аппарат. Мы не исключением. Будь даже я обычным уголовником, а не фигурой мирового масштаба, мне бы пришлось попотеть, чтобы спрятаться от власти». Но реально глухих уголков у нас много, и если человек согласен жить в лесу, забиться в тайгу до истечения срока давности преступления в целом реально. Но мне в тайге будет скучно. Впившись зубами в плотную сладкую мякоть, проживал кусочек и продолжил. Ну вот конкретно мне от советской власти сбежать невозможно в принципе. Едва я выпрыгну из машины, в действие приведут специальный план. Моя поимка станет приоритетом номер один, и все сотрудники силовых служб, включая армию, и даже свободных от тушения пожаров МЧСников, встанут на уши. Первым делом оцепят иностранные посольства. Они, как бы грустно ни звучало, для меня единственный вариант. Впрочем, он от совершенства далек. В настолько критической ситуации посольства тупо штурманут, перебив всех, кто сопротивлялся. Холодная война из привычного состояния перейдет в фазу кризиса, но, полагаю, договорятся. Такой пропагандистский кейс, особенно если я при штурме помру, нашим врагам будет полезнее обмена ядерными ударами. Дедушка как бы нечаянно этот план на столе забыл, позволив мне посмотреть. По принципу доверяй, но проверяй, полагаю. Пятый до комментариев не зашел. Поэтому я открыл окно и обратился к сидящему в занявшей правую полосу дороги Тойоте-мужику, который давненько на меня таращился. Узнал. «Добрый вечер, товарищ!» — он открыл окно. «Э, «Добрый вечер, Сергей!» «Если я бесследно исчезну, передайте всему миру, что я стал еродивым и ушел в лесной скит!» Товарищ похлопал у меня глазами, а пятый не выдержал. «Клоун!» «Шучу!» — успокоил я мужика. «Э, «Слушай, пока красный горит, дай автограф!» — подсуестился тот, и за неимением других бумаг протянул мне дорожный атлас. Я расписался, отдал, светофор порадовал зеленым светом, и мы поехали дальше. Взяв трубку Алтая сам, я отзвонился домашним, подупредив, что домой я сегодня ночевать не приеду. Вопросы адресовать деду Паше. Пусть объясняет разгненовым дамам, почему любящий дядя, брат и отец в одном лице вынужден тратить драгоценное время на сидение в конспиративной квартире, хотя все дела можно обсудить во дворе судоплатского дома. Там ничуть не менее безопасно, чем здесь. В темные времена, когда жилищный вопрос государство решало своими силами, согласно утвержденному графику, то есть неплохо, но хотелось лучше. Немалая часть конспиративных квартир использовалась для конспиративного, то есть не совсем законного, проживания КГБшников. Незаконного по документам. Но если оперировать не сухими бумажками, а моей любимой социалистической справедливостью, приемлемого если помещение простаивает без дела и едва ли не для оперативно-розыскной шпионской работы будет применяться, В бы не заселить туда бурильщик. Квартира на третьем этаже хрущевки с окнами на ничем не примечательный дворик, со спешащими нагуляться перед приходом темноты детьми, была как раз из таких. В холодильнике завалялась забытая упаковка рыбных, полуфабрикатных котлет, свыше джима полгода назад с сроком годности, в туалете обнаружился плакат Мэрилин Монро, и это ГГБшник вешал. Разве так можно? Почему не отечественные, например, воролей? В единственной комнате на подоконнике стоял горшок с торчащей из него палочкой. Сухие листья вокруг вызывали к засохшему цветочку жалость, и большое красное пятно на лишенном простыне матрасе на ржавой кровати прекрасно гармонировало с плакатом в туалете, позволяя установить особенности характера бывшего жильца. Полагаю, любитель поспать в винной луже и полюбоваться на заграничный секс-символ уже в КГБ не работает. Чистки проводятся в штатном режиме, и такой деятель под одну из них неизвежно попал бы. От нефиг делать, я отмыл пятна с чайника при помощи нашедшейся на кухне соды, наполнил водой и поставил на плиту, приговаривая. Придут гости, а у нас все как у людей, и чайник как новенький, и кипяточек поспел, а есть ли чай? Отыскав шкафчики, не нашел искомого и выдвинул инициативу. — Товарищ Пятый, пойдемте до гастронома. Придут гости дорогие, а нам и на стол поставить нечего. Подумают, что мы и гладранцы какие-то. Вздохнув, сидящий на продавленном старом диване, Пятый поделился мечтой. — До отпуска, до работы и напишу рапорт о переводе в первый отдел. Буду сидеть в заводу управления, сушки с бухгалтершами трескать и бумажки перебирать. Вот жизнь будет. «Как только сотрудник охраны делится со мной планами на будущее, он почти сразу попадает в больницу», — поделился я в ответ с статистикой. Дав слабину, пятый поежился, подошел к окну и на всякий случай задернул шторы, заменив вечерний сумрак тусклой лампочкой. «Суеверный вы, злорадно, — заметил я. — Не зря мои товарищи Тяжельникова сняли. Комсомольцы-то в мраковесии погрязли». — Да, мы особенно. Мы тут карты Таро промышленно выпускать начали. Партии в первый же день раскупают. По общагам да производством гаданиями промышлять. — А что еще с картами Таро делать? — задал справедливый вопрос пятый. — Так-то да, ничего с ними больше не сделаешь, — признался я. Дверь порадовала нас условным стуком с той стороны, и пятый пошел открывать. Я, естественно, пошел следом, и из-за его плеча увидел шевелюру товарища Громыка и плешь любимого дедушки. — Заварку принесли, — спросил я, — а то у нас тут только инфраструктура без наполнения. Водопровод, отопление, канализация и газ. — Принесли, Сережа, — ласково ответил деда Юра. — Ругать будут. — Выйди, Коля. — выслал он охранника, — и я остался на растерзание двум политическим мастодонтам. Пока товарищи разувались, засвистел чайник, и я пошел на кухню. Выключив газ, подошел к окну и открыл рамы, вызвав снегопад из ссохшейся краски. «Так-то можно прыгнуть. Газон смягчит падение, но третий этаж все-таки чреват». — Сережа, иди к нам, — позвал из комнаты дед, — поговорить нужно. — Вас двое, вот и поговорите, — отозвался я классикой. — Можешь все-таки прыгнуть. — Не, я чувствую в своих действиях правоту, а значит, можно и поговорить. Да и все равно они не отстанут. Вздохнув, я прикрыл окно и вернулся в комнату, где деда Юра с профессиональным НКДшным интересом ковырял пятно на матрасе пальцем. А товарищ Громыко с привычной каменной миной на лице сидел в кресле. «Я же просил меня спрашивать заранее», — заявил я, опуская свободный кресло. «Андрей Андреевич, вы же сами учили, что дипломатическая угроза состоятельна только тогда, когда политический актор в силах ее осуществить». «Пока у тебя нет границ, столицы, документальной базы и международного признания, ты не политический актор», — заметил Громыко. «Это стереотипы», — отмахнулся я. «А вот стереотип о добровольной принудительности в рамках советского государства оказался очень даже верен, и мне он не нравится». «Поэтому ты готов вывести людей на незаконный митинг у Кремля», — правильно понял дед. — С чего это незаконный, если в Конституции закреплено право народа на любые массовые выражения несогласия с политикой партии и правительства? — Фыркнул я. — Давайте основной закон отменим тогда, как ваш добрый партнер Бакасса. — Андрей Андреевич, пожалуйста, объясни, Сережа, почему для нас важна Центральноафриканская республика? Кивнув... Громыко набрал воздуха в грудь и рассказал мне известную инфу о том, что одной из внешнеполитических фишек Советского Союза является неразборчивость в выборе союзничков. Мы, мол, даже полнейших упырей с трона не сбрасываем. И потому эти самые упыри к нам имеют предрасположенность. Второй сомнительный плюс существования Бакассы — регулярные оплеухи бывшим хозяевам Франции которых очень удобно шантажировать при помощи имеющихся в ЦАР залежей урана. «На режим держится на Бакасе персонально. Убери его, и французская агентура быстро установит свое марионеточное правительство и будет покупать уран почти бесплатно», — закончил рассказ Громык. «Так и нормально, — пожалуй, плечами. Мы французам уран все равно не продаем, а значит, они его в США покупают». «Пополняя их бюджет». «Они его и сейчас у Бакассы покупают», — поправил дед Юра. «Тогда тем более нормально», — развел и руками. «Сейчас прикрутим краник, перераспределив помощь в пользу более нормальных диктаторов. Каддафи, например, очень толковый. А французы с другими каталистами продолжат долбиться в десны с Бакассой». Спорим на сто рублей, что он однажды коронуется, а инфа его любви, полакомиться человеченкой, просочится. «Провидец!» — фыркнул дед. «Пока в таких крупных штуках не ошибался, пожалуй, плечами. Вам-то, товарищи, пофигу, у нас политическая традиция такая». За высокой стеной начальство сидит, до объяснений не, не сходит, а мне, как персонифицированному аватару призрака коммунизма, приходится народу несколько часов в неделю рассказывать о том, какие за вышеупомянутыми стенами мудрецы сидят. Бакассу оправдывать не хочу принципиально, и ко мне прилипнет ярлык любителя отмалчиваться в ответ на неприятные вопросы репутация годами складывается а рушится в один миг я своей пожертвовать готов но не из за черножопого людоеда который советские деньги на личные хотелки и подкуп своих подельников пускает помолчали даже громыки нечем крыть тактическим решением бой заявил я Через пару десятков лет, если поддерживать порядок на уже завоеванных рубежах, мы Европу перекрасим совсем. Или, на крайний случай, заставим пиндосов создавать полноценную оккупационную зону для защиты своих марионеток от жертв капиталистического угнетения. А это ой как хреново воспринятся. Настолько хреново, что Белый дом еще пару раз штурмовать будут. Когда стратегическая победа уже видна, на кой нам с людоедом водиться? Когда Франция станет социалистической, цар попытаются перехватить другие. На этой пересменке мы ее и подхватим, посадив на трон нормального негра. Подхватывать-то ты будешь, подколог громыка. Зависит от времени, не стушевался я. Если на сроки моего правления придется, получается я. Цунг-Сванг нас загнал и радуется, — поделился дед Юра наблюдением с Громыко. — Первый раз, заметьте, — сосался я на собственное благоразумие. — Если бы первый, — вздохнул Андропов, — просто раньше в него попадали те, кого не жалко. Теперь мне очень интересно, сколько ЧП с моим участием было спланировано, а в какие дед просто делал многозначительный щит предоставляя жертвам самим разбираться с последствиями, сам делая организационные выводы. Пофигу, все равно не скажет. Откупитесь увольнением какого-нибудь мелкого хмыря из африканского отдела МИДа, пожала плечами. Тоже же мне тунг серёжа Сережа, за что ты ненавидишь наше ведомство? За душевным тоном спросил Андрей Андреевич. Почему ненавижу, удивился я. Рвется там, где тонко, а у вас, извините за прямоту, тонко за границей по долгу, товарищи живут. Общаются с представителями вражеских стран, и я не удивлюсь, если некоторые мечтают видеть себя в уютных рядах Белеведерского клуба. И заготовочка. Ваш личный советник, например, который Аркадий Николаевич Шевченко, обладает очень подозрительной рожей, завел я, я бы его за границу не выпускал. Будущий невозвращенец с запредельного ранга из-за предельной вредности. Или нет, после знаний уже совсем не то мир настолько изменился, что я и сам не верю, что всего несколько лет моей деятельности способны привести вот к такому. Сергей, ты сейчас озвучил очень серьезное обвинение, заметил громыка. Я Аркадия Николаевича с 1956 -го года знаю. Подробней. Велел Андропов. У предателей есть одна общая черта, развела руками. Когда предательство случилось, окружение предателя хватается за голову и начинает вспоминать, с какого года они с предателем знакомы и каким замечательным человеком он казался. Оперируй фактами, придавил меня взглядом Андрей Андреевич. — Бывают граждане того, что раньше называлось Украинской ССР, а бывают хахлы. Послушно выкатил я факт. Хохлы любят играть в игры с высокими ставками там, где нормальный человек видит неизбежный крах и благоразумно не ввязывается. Исторический пример — Мазепа. Менее исторический пример — Бандера. — Нацист, — припечатал меня Громыко. — Реалист, — поправил я. У нас больше половины ЦК выходцы из тамошних мест, и почти все они нормально работают. Как вы, Андрей Андреевич? Но анекдоты не учитывать нельзя. Их народ не на пустом месте придумывает. Русский — один партизан. Русский и белорус — партизанский отряд. Русский, белорус и хохол — партизанский отряд с предателем. — Это несерьезно, Сережа, — одернул меня Андропов. — А тут ты вообще Аркадия Николаевича знаешь. По телевизору пару раз видел. Честно признался я. Один раз в жизни прошлый. передачку про предателей показывали, а второй раз уже в этой. — Никакой, Аркадий Николаевич, не предатель, — поручился за друга семьи Громыка. — Может, ты не предатель, — пожала плечами. — Вы-то его с пятьдесят шестого года знаете. Жена его бриллиантами с вашей меняется. Как такой предать может, правильно? — Юрий Владимирович, я не понял, — признался Громыка. «Да черт с ними, с бриллиантами влез я. Жена министра что, не может себе драгоценности позволить? Нафиг тогда такое государство нужно? Лишь бы была польза стране. От вас, Андрей Андреевич, она планетарного масштаба. Но у меня на подозрительные рожи нюх, поэтому я оставляю за собой право после отказа гражданина Шевченко от возвращения с командировки прийти к вам в кабинет и сказать «Зря вы мне тогда не поверили». Ту на тебя! — фыркнул меня дед Юра. — Заигрался ты! — Как угодно, — пожала плечами. Завтра митинг, и для нас всех будет лучше, если баланс между добровольностью и принудительностью в моем отношении отныне сместится в сторону первого. — Давайте трезво на мир смотреть, товарищи. Я на него сильно влияю, и красной линией попрошу впредь соблюдать во избежание же мне актор!» — приложил меня Громыко и пошел в коридор. Подмигнув мне за его спиной, дед одними губами произнес «Молодец!» и пошел следом, оставив меня с горьким чувством поражения. Опять Андропову невольно подыграл. «Верните мою родную охрану!» — проводил я их наболевшим.